Глава 8. На грани. Налившееся свинцом тело совершенно меня не слушалось, поэтому я не смог оказать достойного сопротивления. Случившееся на арене вызвало бурю эмоций у собравшихся. А вот мои выкрутасы на краю ямы остались без внимания присутствующих и Вариса. Видимо, это и позволило избежать мгновенной расправы. Однако, пока меня волокли к знакомой клетке, я думал только о ней. Собственная судьба меня мало интересовала. Ветка. Я успел рассмотреть, как в яму спрыгнул отряд девушек, дабы оказать помощь раненой. Но дальнейшего развития событий мне увидеть не позволили. От всего случившегося голова просто шла кругом. Хотелось рвать и метать. Правда, сил на это не осталось. Медицинский ассистент был неумолим. На все запросы я получал ответ, что ситуация сложная и лечение продолжается. А график перестроения костной ткани завис на отметке в 24% и не хотел далее двигаться. Из тех, кто оттащил меня от арены, многие были друзьями Кая. Поэтому зуботычины ударов по почкам избежать не удалось. Правда, как только они закинули мою помятую тушку в клетку, все дружно развернулись и отправились в освояси. Мне же казалось, что издевательства будут продолжены. В итоге я остался один, если не считать пар диких ящеров, девятилеток, запертых недалеко от меня. После поединка Зар куда-то пропал, и мне неоткуда было узнать о происходящем возле арены. Пришлось ждать и гадать, чем все закончилось. Платоядные взгляды и ментальный фон, идущий от ящеров, сбивал с мысли, не давая сосредоточиться из-за чего пришлось обратить на них пристальное внимание и хорошенько рассмотреть. Каждому из кава по 9 сезонов. Об этом говорит черная расцветка шкуры, на которой едва проступают характерные полосы. Стадия птичек пройдена 3 сезона назад. Передние конечности максимально развиты и похожи на чересчур длинные человеческие руки, оснащенные длинными когтями. Ноги набрали мышечную массу и позволяют догнать квадроцикл в степи. А ряды 5-сантиметровых зубов необычайно острые. Эта стадия развития ящеров называется хищник. Половые признаки еще не проявились, а мозг станет в два раза больше только после следующего перерождения. Поэтому сейчас это просто две безумные машины для убийства, охотящиеся на все живое, кроме представителей своего вида. Соответственно, меня не рассматривают как кусок свежего мяса. Дед всегда говорил, что толпа девятилеток намного опаснее патриархов. Умея они охотятся стаями, то людей в степи гибло бы гораздо больше. Взяв себя в руки, я попытался ментально повлиять на пару хищников, но тут же столкнулся с настоящей стеной белого шума. Видимо, недостаточно развитый мозг ящеров не позволял проникнуть в себя. Единственной реакцией, которой я добился, было усиленное шипение с попытками разгрызть пруть веток. Если судить по ранее увиденному, на ферме ящеров начинали приручать только после десятого сезона. Значит, моя попытка изначально провальная. Далее я вспомнил о своем древнем патриархе и даже попытался установить с ним связь. Этого сделать не удалось, но я почему-то верил, что он еще жив. Снаружи постоянно доносился шум, но внутрь никто не заходил. Можно взломать магнитный замок, но меня смущало наличие скрытой камеры, обнаруженной модифицированным глазом. Она висела над входом и не позволяла вступить с ней во взаимодействие. А это значит, на другом конце примитивного проводного соединения подключен экран, за которым может кто-то сидеть. Первоначальное желание вырваться любой ценой и узнать, что Светка, быстро прошло, сменившись трезвым расчетом. А вдруг тот, кто следит за непонятным чужаком, только и ждет, чтобы я нарушил условия заключения? Ведь тогда выстрелы из плазмобоя мне точно не избежать. Как я уже убедился, что бы не сделал человек для зарканцев, они все воспринимают специфически. Извратят суть поступка и уж точно не признают героем. Видимо, это связано с косностью и архаичным менталитетом. Еще их древний кодекс, которому они подчиняются. В связи с этим возникает разумный вопрос, чем они отличаются от имперцев. Ротан — весьма консервативное общество, пусть и изображающее себя сторонников демократии с прогрессом. У них кастовая система, как объяснял мне дед. Не совсем понятно, что это такое, но точно какая-то гадость. В подобных размышлениях я просидел более шести часов. И только после полудня наружная дверь отворилась, а внутрь ввалился зар. Видок у него был потрепанный, Под глазом наливался фингал, а на комбезе виднелись следы крови. «Что с ней?» — сразу спросил я. Парень молча подошел, поставил на пол большую самонагревающуюся миску, прозрачную емкость с водой и затем ответил. «Жива», — Произнес он одно слово, которое я больше всего хотел услышать. «Но состояние среднее». Пробита печень и задета почка. Наши оперативно задействовали реаниматор, так что через пару дней оклемается. Но самое плохое, она напрочь отказывается от эвакуации в город и от размещения в медицинской капсуле. Реаниматор — это хорошо, но содержащиеся в нём наниты несовершенны и быстро погибают, иногда не долечив пациента. Почему она отказывается ехать? Боится, что дело не доведут до поединка с Каем и тебя убьют. Ясно. На что, они и так могут?» «Коллегия звероводов во главе с Варисом и не такое может провернуть. И мнимое понятие о чести им не помешают», — скривившись, пробормотал Зар. «А что с Каем? Его задержали?» «За что?» — искренне удивился парень. «За то, что он чуть не убил ветку!» — возмущенно произношу в ответ. «Да пойми ты, наконец, он был в своем праве. Ветка напала первой во время оговоренного заранее церемониального поединка а значит, при всех отвергла его. Он мог ответить и сразу сделал это. Если честно, быть на месте ветки другая девушка, то Варис не стал бы спешить засчитывать три ритуальных пореза. И вполне мог позволить нанести три ответных удара. Устало произнес Зар и уселся на корточке. Жесткий у вас обычай. Она же просто нанесла три неопасных царапины, а в ответ могла законно получить три смертельных удара. Недовольно произнес я и уселся напротив. «Убивать не обязательно. Кай мог также нанести три пореза. Тогда бы им дали возможность продолжить бой до еще одного кровопускания». «А что потом?» «А потом, если побеждает девушка, то парень обязан навсегда от нее отказаться. А если наоборот, то она должна подчиниться воле своего партнера. Значит, даже после трех ударов она могла перейти к нему во владение». Парень утвердительно кивнул. «А как на это смотрит ее отец?» Против одной из основных статей планетарного устава даже канцлер не пойдет. Тем более его дочь осталась жива, а значит, все можно решить по любовно. Конечно, если бы Кай ее убил, то ему стоило сразу бежать в один из бункеров-отшельников, живущих за озером. Ибо мать Ветки точно нашла бы способ отомстить за смерть единственной дочери. Выходит, наш поединок неминуемо состоится? Задаю вопрос и ощущаю, как руки непроизвольно сжались в кулаки. — Уж очень мне захотелось поскорее встретиться с Каем и поквитаться за все. Конечно, бой состоится, если кто-то не решит убить тебя ранее, — Зар подтвердил мои подозрения. — Даже так? А как же честь звероводов и все такое? — Честь никто не отменял. — Но сейчас всем выгодно, чтобы тебя не стало, — откровенно признался он. — Сам подумай. Сейчас вся ферма стоит на ушах. Девицы и многие матери звероловов встали на сторону ветки. Почти все парни поддерживают Кая. А коллеги опасаются принимать чью-либо сторону. Ведь Кай почти каждому из них дальний родственник. К тому же он принадлежит к уважаемому роду космобиологов. С матерью и отцом Ветки тоже никто не хочет связываться. А Варис вообще сейчас пытается усидеть на всех стульях сразу. Ведь нужно сберечь протеже, которого хотел в будущем посадить на свое место. При этом нужно не разругаться с названным братом. И особенно с двоюродной сестрой, которую он уважает больше всех. Ну а главное, все стороны понимают, что все началось после твоего появления в долине. Значит, во всем виноват именно я. Это понимают даже несмышленные юнцы. Не знаю, как поступить. Предложи мой клан Космотехов тебя отравить. Неожиданно признался Зар и пододвинул мне миску с чем-то горячим. Издеваешься, вскидываюсь я и получаю хищную улыбку в ответ. А ты сам проверь. Короче, приятного аппетита! Произнес Зверолов, и тут я заметил, что его пальцы начали вытягивать из рукава знакомую рукоять дедова Вибратисака. Немного напрягшись, я наблюдал, как зармедленно сует его в клетку, пряча под ворох сухой травы. А это зачем? На всякий случай. Если придут убийцы, то у тебя будет хоть какой-то шанс. Я обещал ветке, что помогу, и сдержал слово: Тебе за это ничего не будет? Если я оставлю свой кинжал, то меня в лучшем случае выгонят с фермы. А это твое оружие, и я к нему никакого отношения не имею. Хитро. Никакой хитрости. Просто меня воспитывали отвергнутые системы, но остающиеся прагматичными космотехи. Расскажи-ка мне о них. На чего там рассказывать? Ты же был в подземельях под городом и в курсе, что там находится. Поэтому знаешь, откуда у детей зарка на остатки технологии и энергии. Мой клан — последний из тех, кто хотел починить дредноут и вернуться в космос. Не понял, а остальные этого не хотят? Формально очень хотят. И не только вернуться в космос, но и отвоевать зарканскую систему с туманностью. Но на самом деле все это громкие слова для торжественных церемоний и политические игры нескольких кланов, делящих власть. А те, кто мог связаться с осколками заркана через круг предков, давно умерли. Поэтому мы даже не знаем о судьбе системы нашего народа. Грустно вздохнул собеседник. Чего именно не хватает для взлета дредноута? В первую очередь энергии. После небольшого ремонта на отрыв от Земли ее может и хватит. Но для создания антигравитационного пояса и вывода в космос столь громоздкого корабля нужен стабильно работающий реактор. Насколько я знаю, за более чем сотню лет имеющаяся в наличии антиматерия давно переработана и превратилась в остаточные изотопы. Они продолжат давать ручеёк энергии еще лет 50, но такой мизерной выработки на космические полеты не хватит. Объяснения ЗАРа соответствовали блоку информации, полученному мной внутри корабля. — А у Зарканцев есть возможность получить антиматерию? — Совет Мудрейших может связаться с контрабандистами, и они этой возможностью пользуются, но в совершенно иных целях, — Произнес Зверолов и встал на ноги. — Мне пора. У тех, кто следит за тобой, могут возникнуть ненужные подозрения. Мне же предстоит еще многое подготовить к вашему поединку с Каем. Пока дам один совет. Тебе все равно не победить мастера боя на кинжалах, так что просто сдайся и прими его правоту. Это как? Очень просто. После первой нанесенной тебе раны он потребует у тебя забрать свои слова назад, объявить себя лжецом и отдаться на милость победителю. После твоей капитуляции Каю будет не просто тебя убить, так что шансы выжить твои станут около 50%. Конечно, твоя честь будет поправна, но ты не зарканец, поэтому переживешь. А если я нанесу каю первую рану? спросил я и встал с корточек, гася новую волну слабости. Зара смотрел меня и отрицательно покачал головой. Нет, ты его даже не коснешься. Он слишком быстрый. Я до сих пор не могу понять, как ветка его провела и осталась живой. И запомни, после трех ран и трех отказов, он тебя точно убьет. Парень снова вздохнул и указал взглядом на место, где был спрятан вибротесак. «А теперь у тебя одна задача — выжить до начала поединка». Затем он быстро развернулся и вышел из загона, оставив меня в одиночестве. Я же, не в силах более сдерживаться, набросился на еду. И опять она показалась мне странной. Вроде продукты использованы самые свежие и нет синтезированных добавок, но с приправами и сочетанием ингредиентов какая-то беда. Есть можно, но удовольствие не доставляет. Закончив с трапезой, я попил и осторожно проверил, работает ли вибролезвие. Затем на всякий случай дал задание медицинскому ассистенту проследить за процессом пищеварения. К моей радости, тот не обнаружил никаких признаков отравления. Поэтому мне оставалось просто сидеть, погрузившись в думы, и периодически переглядываться с беспокойными ящерами. Что мы имеем в наличии? Неминуемый поединок с весьма хорошим бойцом. Будь я в форме, то тогда шансы бы имелись. Но сейчас мое тело шатает при ходьбе, а руки и ноги периодически превращаются в чугунные болванки. Теоретически можно применить свои скромные ментальные способности, но нет у меня сейчас запаса сил на подобные действия. Помощь ветки буквально опустошила мой запас. Продолжая размышлять, я не заметил, как задремал. А проснулся только тогда, когда почувствовал чужой взгляд. Кай стоял в пяти метрах от клетки и злобно скалился. Я с трудом подавил желание схватиться за тесак. Понятно, что меня хотят убить. Но зачем выдавать свой козырь? Да и не решится охотник на это открыто. Вижу, Зар тебя накормил и напоил, произнес Кай, но ближе подходить не стал. Странный он, но проскотверженного клана космотехов. Я думал, что парень хочет стать одним из нас, и даже начал задумываться о том, чтобы дать ему шанс. А сегодня он окончательно все перечеркнул. Главное, непонятно зачем. Как бы я ни относился к космотехам, но они рациональны, прагматичны и точно не поддаются глупым порывам. «Не трогай, Зара, это разборка между нами», — проговорил я. В ответ Кай покачал головой и злоухмыльнулся. «Запомни, никчемный человечек, нет никакой разборки между мной и тобой. Есть помеха в начале моего долгого пути, которую я вскоре устраню. Признаю, ты был ловок на охоте и смог удивить своей изобретательностью. Еще и смутил наших людей, когда вернулся древний патриарх и выплюнул тебя к ногам Вариса. Некоторые выжившие из ума старики принялись шептаться, что ты можешь оказаться избранным, который вернет зарканцам прежнее величие. Кай презрительно сплюнул. «Какие же они все недалекие! Если кто-то и вернет нам величие, то только истинный и чистый зарканец. Такой, как я! Аветка должна была помочь достигнуть цели. Ну ничего, она еще поплатится за свою глупость. Когда я приду к власти, она все равно станет моей». Только уже не равноправной а жалко наложницей, выполняющая любое желание хозяина. Откровения продолжали сыпаться из парня Кая. И с каждым новым словом мне все сильнее хотелось его убить. Я даже начал подумывать метнуть в него тесак, но мне сейчас это просто не по силу. Зачем ты пришел? Прерываю откровение на полуслове. Я тебе не мама, чтобы плакаться на моем плече. А насчет остального, то увидимся на арене после наступления полуночи. Мои слова достигли цели, и парень схватился за кинжал. «Я пришел, чтобы увидеть, как ты дрожишь от страха», — Прохрипел он и сделал шаг вперед. «Ну и как? Заметил дрожь?» «Сейчас я желаю только, чтобы он подошел на расстояние удара». Тот сделал еще пару шагов, а затем резко остановился, будто услышав чей-то окрик. Вернув наполовину вынутый кинжал в ножны, он провел себе по шее ребром ладони. «Никакой пощады! Сегодня вечером я тебе перережу глотку!» — заявил он. «Дурак! На себе не показывают!» — отвечаю словами деда. Кай промолчал, но так злобно сверлил меня взглядом, что я даже ментально прочувствовал исходящую от него ненависть. После этого я снова уселся и принялся наблюдать, как медленно начал расти процесс перестроения костной ткани. Когда он достиг 62%, то до поединка осталось полтора часа. А вот мой навык следопыта неожиданно почувствовал опасность. Встрепенувшись, я замер, и в тот же миг дежурное освещение потухло. Одновременно с этим перестали работать магнитные замки и открылись все клетки с ящерами. Поняв, что происходит, я выхватил вибротесак из сена, повысил чувствительность зрачка до 200 единиц и уставился на двух кава, которые с удивлением рассматривали распахнувшиеся двери. Интерлюдия-1. Орбитальная космическая станция. Планета Т-22, Пандора. Присаживайтесь, капитан. Хотите выпить? Местные производят неплохую водку, к моему удивлению. Если смешивать ее с разными соками, то получается интересный букет. А кто-то пьет ее в чистом виде под мясо и соленые овощи, выращиваемые на Пандоре. Госарда приветливо встретил командующего крейсером. Была небольшая червоточинка, не дающая командиру станции относиться к коллеге более радушно. Подспудно он завидовал младшему по званию. Тот служит на самом современном имперском разведчике, а он вынужден прозебать на крайне мира, изредка спускаясь на дикую планету, чтобы надраться упомянутой водкой. «Лучший коктейль на ваш выбор, командор!» Капитан Хартим Гуэт удобно расположился в левитирующем кресле и начал наблюдать за манипуляциями гостеприимного хозяина. Госсер же быстро набрал нужную комбинацию на допотопном комбайне, который, кроме приготовления пищи, мог смешивать напитки. В этом деле он был консерватором и не доверял импланту. Можно было налить в бокал водку из собственного бара, но есть определенные приличия, которые необходимо соблюдать. Хартим подхватил бокал, выскочивший из специального окошка, и сделал несколько глотков. «Недурно! Эта планета действительно полна загадок. Я читал, что данный алкогольный напиток на самом деле не приносит организму вреда. А наоборот, залечивает разные болячки. Говорят, что слово «водка» переводится с местного наречия как «чудодейственный эликсир». Если пить в меру, конечно. Здесь оба офицера совершенно искренне рассмеялись. То же самое касается других странностей. Поясните. Командор даже немного поддался вперед от нетерпения. Слишком долго он ждал разведывательный крейсер. А далее прибывший капитан особо не спешил. Госор же давно настроил себя на возвращение и встречу с адой. Отогнав ненужные сейчас мысли, он весь превратился в слух. «Ваши подозрения насчет появления на орбите чужих кораблей полностью подтвердились». Слова капитана буквально сняли тяжкий груз с души Госера. «Нарушители устроили две базы в поясе астероидов. По полученным данным, мы можем с большой вероятностью утверждать, что это не просто контрабандисты или пираты на ржавых лоханках. Здесь действовал военный корабль, скорее всего, принадлежащий федерации Амерон. Только они используют столь специфическую технику для исследования опасных планет. В данном случае применялся малый космический лифт, причем неоднократно. Речь идет о годах или десятилетиях сотрудничества. Можно констатировать, что на территории Империи давно действует враг. Последние слова не взволновали командора, так как именно об этом он докладывал в рапорте начальству, требуя поддержку. Другой вопрос, что сложившуюся ситуацию можно использовать для восстановления его карьеры. И вот здесь надо быть максимально осторожным. Ему предоставлен шанс, он его не упустит. Главное, что нарушения начались при предшественниках Командора, а он их обнаружил. Теперь не мешает развить успех. Что касается положения на самой планете, то госор его стабилизировал. Столкновения между колонистами прекратились. Более того, он начал вмешиваться в дела колонистов, отодвинув от кормушки наиболее взорвавшихся местных воротил. Ему необходимо восстановить прежние обороты по поставке биосырья в Мулун. А как это сделать, если местные бандиты умудрились уничтожить более трети поселков старателей еще и нанесли урон экологии планеты, что потребует года на ее восстановление. Поэтому сейчас на Пандоре происходят поистине исторические события. Командующий станции отодвинул ненужных посредников и вывел глав поселков на имперских торговцев. Понятно, что сама схема гораздо сложнее, но пандорские правители оказались в двусмысленном положении. Они потеряли огромную часть доходов. В перспективе их могут вообще убрать за ненадобностью. Более прогрессивная система работы напрямую с общинами добытчиков и производителями местной продукции гораздо выгоднее. Но в первую очередь она эффективнее. А значит, именно ГОСРДАЛ смог улучшить ситуацию и обеспечить бесперебойные поставки, еще и снизив цену. Представители корпорации уже намекнули, что не забудут его вклад в общее дело. Главное, чтобы так продолжалось и дальше. А вот обнаружить вмешательство в дела Империи со стороны другого государства — совсем другое дело. Госсар даже думать не хотел о том, какие он получит преференции в случае захвата Амиронцев. «Какие у вас мысли, капитан?» — максимально спокойно спросил хозяин кабинета. Молодой офицер взглядом показал на опустевший бокал. Улыбнувшись, командор снова дал команду роботу. «У нас один вариант. Надо устраивать ловушку и ждать нарушителей. Проблема в том, что мы не знаем периодичность их появления. И хватит ли мощи моего крейсера для захвата Амиронцев?» Хартим благодарно кивнул, получив вторую порцию коктейля. «Есть дополнительная проблема. Излучение планеты и аномалий. Нарушители не просто так основали базу вдали от орбиты Пандоры. Здесь просто невозможно работать». Мы действовали чуть ли не методом тыка, изучая каждый крупный объект. Потому и ушло столько времени. Даже у других планет системы наблюдаются, даже у других планет системы наблюдаются проблемы с работой оборудования. Нам бы сюда еще два разведчика или десяток больших космических зондов, но это вне моей компетенции. Госсер начал лихорадочно обдумывать сложившуюся ситуацию. В любом случае лучше прибегнуть к помощи дяди. Он не собирается проявлять инициативу в столь сложном деле. Есть еще информация, которая требует проверки. Уж больно странно все выглядит. Слова капитана заставили командора напрячься. Насколько я понимаю, ранее планету детально не изучали. Вернее, было несколько экспедиций, и многие из них закончились неудачей. В результате наиболее пригодной для заселения признали большую равнину, куда и высадили колонистов. Остальная часть земель находится под воздействием стабильной аномалии. Нам тоже не удалось рассмотреть огромной части поверхности, несмотря на самое современное оборудование. Но один из моих подчиненных проявил инициативу и, возможно, набрел на очередную загадку. Хартим демонстративно сделал паузу и отпил новую порцию коктейля. Командор не повелся на уловку гостя, явно имевшую склонность к театральным эффектам. Убедившись, что собеседник не реагирует, капитан продолжил. Наш техник уловил работу реактора антиматерии. И речь идет не о какой-то помехе или двигателе мощной техники. У нас есть подозрение, что на поверхность спустился линкор или даже дредноут. Как вариант, там работает мощнейшая установка, обычно применяемая добывающими корпорациями. Но на Пандоре не добывают ресурсы промышленным путем. Хартим не удержался от очередной паузы, но, заметив насупленные брови собеседника, быстро продолжил. «Плохо, что сигнал работы установки мы поймали в момент, когда моргнула аномалия. Специалисты сейчас изучают её цикличность и будут пытаться получить подтверждение полученным данным. Но это просто подозрения, требующие доказательств. Я бы пока не стал делать далеко идущие выводы». А вот Госсер, наоборот, их уже сделал. Подозрение о том, что на севере континента происходят странные вещи, одолевали не только его. Другой вопрос, что не у каждого есть высокопоставленный дядя, способный прислать разведывательный крейсер. «Предлагаю разместить на орбите несколько малых зондов, имеющихся у нас на крейсере», — продолжил капитан. «Есть шансы поймать момент и получить подтверждение наличия реактора. Но мои полномочия на это не распространяются. По идее, наша миссия завершена, и пора ее заканчивать». Удача сама бежит к нему в руки, подумал Госор. Несмотря на некую эпатажность, капитан далеко не глуп. Он прекрасно понимает, что обнаружение захвата захват вражеского опорного пункта даст неплохой толчок его карьере. Крупных столкновений галактика не знала уже лет двадцать, а масштабных военных действий не было и того более. Охоты на контрабандистов, пиратов и сепаратистскую мелочь больше занимаются полицейские силы. А вот флотские офицеры давно скучают по настоящим делам. Это же так приятно получить поощрение даже награду не за проявленную смекалку на учениях, а за настоящую операцию. При всей архаичности и кастовой системы Аратана флот с армией стараются абстрагироваться от сложившейся ситуации. Понятно, что высшее руководство вооруженных сил состоит из представителей наиболее влиятельных семей. Но забраться на самый верх только по протекции невозможно. Необходимо проявить себя в настоящем деле. Именно им сейчас и запахло, от чего капитан чуть не раздувает ноздри, будто хищник, почувствовавший добычу. Мысленно Госсер находился в таком же состоянии и с трудом сдерживал эмоции. Ведь одно дело поймать контрабандистов, ворующих какие-то мелочи, сверённые ему планеты, и совсем другое — раскрыть целую вражескую сеть. «У меня достаточно полномочий, чтобы дать разрешение на запуск зондов. И прямо сейчас я запрошу у командования поддержку. Надеюсь, мы поняли друг друга. Хартим. Командор первый раз по-небратски назвал коллегу по имени. «Только действуя вместе, мы достигнем успеха». Капитан оказался человеком смышленым и не стал выпячивать свою роль в предстоящем деле. Он просто отсалютовал госру полупустым бокалом. После ухода командира крейсера, командор задумался. Он быстро принял решение. Сначала надо посоветоваться с дядей, заручившись его поддержкой, а уже потом оповестить начальство. Но он уже сейчас ощущает грядущий успех. Для того, чтобы вырваться с ненавистной Пандоры, Госар раскопает ее вплоть до ядра, но найдет нарушителей. Потому что прекрасная ада долго ждать не будет.